Глава 22. Вечером Джейми и Ви пришли в комнату Келлин. Ви поведала подругам о своем разговоре с Сандру, фактически переведя его в разряд подозрительных лиц номер один в их списке. Даже не желающая делать поспешных выводов Джейми признала, что он ведет себя неоднозначно. Они с Джексом уже искали подозреваемых и она предложила присматривать за Андру, не поднимая лишней тревоги. Ви старалась делать то же самое во время уроков. Но инцидента на лестнице как будто и не было. С каждым днем Андру говорил все меньше и реже, сосредоточившись в основном на том, чтобы вести записи во время уроков, а сразу же по окончании уходить. Он даже не пытался больше задерживаться, когда Джейми и Эллен оставались в комнате Ви после уроков. Так прошла неделя. Семь дней относительного спокойствия. Днем Ви пыталась потеряться в этой ложной стабильности, потому ее ночи были наполнены кошмарами, в которых она видела мужчин с белыми стеклянными шарами вместо глаз или ужасы, следующие за жертвоприношениями и красными молниями. Как будто то видение настолько отпечаталось в ее сознании, что даже уроки не позволяли отвлечься от пережитого опыта. В результате она воздерживалась от общения с Таавином. Ей не хотелось думать о своих видениях, а он бы точно стал настаивать на обсуждении этой темы. Он и без того рассказал достаточно о магии, а в книге Сихры имелось множество слов, над которыми она могла работать. По ночам Вичи сами избегала сна, пытаясь погрузиться в бездумное заучивание и не желая ни о чем размышлять. «Ты сегодня рассеянная», — заметила Сихра. «Твоя магия похожа на ту, какой она была в первую неделю обучения» как будто и не было никакого прогресса. Простите, я отвлеклась. Ви покачала головой и потерла глаза. Слабый огонек, висевший у нее над ладонью, исчез. Ей, несомненно, легче давалось создание дурро, даже если она не могла долго удерживать магию. В последнее время я плохо засыпаю. А если мне удается уснуть то потом снятся странные кошмары». «Кошмары?» — переспросила Сихра. «Почему вы удивлены?» «От твоих наставников я слышала, что в последнее время ты стала рассеянной, устаешь больше обычного. Зимнее солнцестояние — особое время для мужчин и женщин твоего возраста. Я решила, может быть, твое внимание наконец привлёк некий поклонник». Ви расхохоталась. «Простите!» Осознав, насколько грубо отреагировала, поспешно сказала она. «Просто сейчас я слишком занята и веду слишком закрытый образ жизни, чтобы интересоваться кавалерами». У нее едва хватало времени на общение с друзьями, и она не могла вспомнить, когда в последний раз ужинала с Джаксом. Чувство вины нахлынуло на нее. Нужно стать лучше ради дорогих сердцу людей. Но как же время? Как вообще можно было расставить приоритеты, учитывая такое количество событий? Мысли закружились, и Ви задумалась. Не это ли испытывают ее родители, заботясь о них с Ромулином и попутно управляя империей? Совершенно верно. Ви оценила, что Сихра приняла ее слова за чистую монету, а не стала настаивать на своем. «Эти сны. Есть ли в них что-то особенное?» Скорее всего, Сихра лишь уточняла, и вопрос был вполне невинным, но Ви насторожилась. «Да нет, просто обычные кошмары», — солгала она. Удушливое облако вины все сгущалось и сгущалось. Вини любила врать. В худшем случае она предпочитала озвучить полуправду или уклоняться от ответа. Не то чтобы эти варианты особо отличались от вранья, но так она чувствовала себя лучше. А вот от откровенной лжи ей стало настолько неловко, что она то скрещивала ноги, то наоборот — «Не скажу, что удивлена». Сихра вздохнула и облокотилась на спинку кресла, немного ссутулившись. Ви никогда не видела, чтобы эта сильная женщина выглядела настолько уставшей. Казалось, вся тяжесть ее положения разом свалилась на ее плечи. «Учитывая все происходящее, мне и самой трудно уснуть». «Я чувствую приближение белой смерти и лишь надеюсь, что нам удастся продержаться до зимнего солнцестояния и подарить людям еще один праздник». Вив вспомнила слова Даруса о лазарете. «Казалось, это случилось целую вечность назад. Неужели с той ночи прошла всего неделя? Мне очень жаль. Занятия со мной отнимают так необходимое вам время. «Не исключено, что скоро мы будем проводить меньше уроков», — серьезно сказала Сихра. «Что? Почему?» Ви наклонилась вперед. С самого начала Сихра была полна решимости учить ее, а теперь, спустя всего несколько месяцев, уже готова сократить количество занятий? Учитывая приближающийся праздник, Строительство лазарета, а также распространение белой смерти моего внимания требуют другие вопросы. Сихра задумчиво провела пальцами по губам, как бы обдумывая свои дальнейшие слова. «Нет. Причина не только в этом. Я уже вижу, как ты продвигаешься вперед, превосходя то, чему я могу обучить тебя, принцесса». «Но ведь это неправда» прошептала Ви. «Мне еще многому предстоит научиться. Однако я не могу научить тебя многим необходимым вещам. Вы сказали, что поможете мне контролировать мою магию». Напомнила Ви уже чуть громче. «Во-первых, я сказала, что научу тебя всему, что знаю о Силе Ярген. Что я и сделала. Тебе известны основы, к тому же ты изучаешь книгу», Следовательно, знаешь столько же, сколько я сама. Нет, больше, чем я, ибо ты можешь читать глифы, а я нет. Уви пересохла во рту, но она старалась дышать спокойно. Нет, это было невозможно. Она еще столько всего не знала и не понимала в этой магии. И все-таки мой огонь в столице будут ждать... «Мне нужно притвориться огненосцем». «Ты считаешь, что не можешь контролировать свою магию?» «Я...» Она подумала о маленьких мотыльках пламени, которые время от времени создавала, напоминая себе, что обретает все больше контроль над своими силами. «Недостаточно хорошо». «Сомневаюсь». Сихра встала. «Идем». Ви не оставалось ничего иного, как последовать за вождем. Оставив все позади, они пошли к задней части замка. Ви не решалась прийти сюда с тех пор, как ее уроки с Джаксом закончились, и она стала заниматься под руководством Сихры. «Уходите!», «Уходите — приказала Сихра. Воины послушались своего вождя, но Ви слышала их ворчание. Видимо, как и сихра. Но она проигнорировала их, и как только они покинули территорию, двинулась дальше. Затем указала на ближайшую каменную яму. «Ви, спускайся». Когда Ви спустилась, сихра встала сверху, раскрыла ладонь, и ближайшая ветка дерева неестественно выгнулась дугой, словно пытаясь пожать ей руку. Ви наблюдала, как вождь сломала несколько палочек поменьше и отпустила ветку. Затем небрежно бросила одну в яму. Палка беспечно приземлилась в грязь. «Подожги ее с помощью джат». «Джат», — повторив слово, Ви отчетливо вспомнила символ. Проведенные над фулиантом часы принесли свои плоды. После долгих тренировок с «дурро» и тонких вибраций, которые оставляла это слово, она ощутила нечто похожее на треск приближающейся бури. Ви с самого начала игнорировала его. Это было единственное слово, которое она не хотела учить. «Уничтожить». «Думаю, это точно лишнее. Я лишь хочу убедиться, что мой огонь ничего не разрушит». Возможно, лучший способ избежать случайных разрушений? Научиться разрушать вещи намеренно? Ви уставилась на палку. Никогда еще ее не пугала такая безобидная вещь, как веточка. — Если вам просто нужен огонь, я могу его вызвать. Не успела Сихра ответить, как ей в голову пришла мысль. Ви резко вскинула голову. Как я могу вызвать огонь без слов? Именно это я и объясняла тебе с самого начала. Ты начала изучать магию с позиции огненосца. На каком-то уровне мы учимся магии так же, как и всему остальному, подражая. Все ожидали, что ты станешь огненосцем, демонстрировали тебе подобные умения. Поэтому твоя послушная магия изо всех сил старалась подражать тому, что видела. Вполне естественно, что для выполнения простых задач ты можешь направить магию в нужное русло. Сказала Сихра таким тоном, что Ви понимала, она опирается на свой опыт, пусть и земледело. Но удастся ли тебе, как огненосцу, создать иллюзию? Ни один огненосец не способен на такое. Этим навыком обладали водогоны. Ты уверена, что сможешь создать большой огонь и подчинить его себе, используя те же методы, что используешь для создания искры? Нет. Небольшие искры — это одно. Но единственный вариант, при котором она могла бы контролировать более сильную магию, например, огонь против больного Норю, — это восприятие своей магии как света. Тогда уничтожь ее с помощью джад. Ви посмотрела на палку и поставила ноги шире, словно ей предстояло сразиться с невидимым противником. Когда она подняла одну руку, связанные с джад символы уже заполнили ее голову. Она сосредоточилась на одном лишь глифе. Забыла прежние наставления Джакса. Инстинкты, которые годами внушали ей, как вызывать огонь. Она не создавала огонь. Она создавала поток света, который должен был превратиться в огонь. Ви закрыла глаза, пытаясь представить, как из ее пальцев вытекает сила, кружащаяся на раскаленной невидимой катушке глубоко внутри нее. Она не исходила от ее кожи в беспорядочном ритме, а походила на фитиль свечи, готовый вот-вот загореться. Джад от низкого голоса Ви веяло опасностью. Она отлично знала этот глиф. Благодаря тому, что ее растили как огненосца, она получила дополнительную возможность понять, чего не было с Дурро. Она понимала природу огня или, по крайней мере, достаточно практиковалась с ним как и говорил Таавин. Слова были не просто словами, как и не просто звуками или символами. Смысл, объединенный с пониманием, воплощенный в жизнь с намерением. Все вместе представляло собой больше, чем комбинация всех отдельных частей. Над ее рукой появились сплетенные линии и круги, рассекающие воздух яркими лучами магии. Они создавали чистую сущность разрушения. Возможно, Ви еще не до конца понимала, как быть светотворцем. Но она знала, как заставить вещь загореться. Сила заискрилась в ее груди, маленькие искорки, как крошечные фейерверки, взорвались под ребрами. Они словно наперегонки мчались по ее руке, а финишная черта находилась где-то за кончиками пальцев. Вокруг веточки появился такой же глиф. Никогда еще магия Ви не выглядела такой яркой и сильной. Она исчезла так же быстро, как и появилась, погаснув с едва уловимым треском. Воздух наполнил запах дыма, а на месте ветки осталась небольшая кучка почерневшего пепла. Сжимая руку в кулаке, Ви повернулась к сихре. «С первой попытки». «Как я и говорила, принцесса, скоро мне будет нечему тебя учить». Чувствуя непомерную усталость, Ви вернулась в свою комнату и заперла дверь. Она отослала всех слуг, несколько раз заверив их, что сама в состоянии принять ванную и переодеться. Для нее было непривычно уединяться настолько рано, поэтому они подозрительно смотрели на нее, но в конце концов согласились. Пускай себе сплетничают Сандру о странностях принцессы. С горечью подумала Ви. Не исключено, он вообще пытался убить ее. Так стоило ли беспокоиться о его мнении? Ви хотела провести своего рода эксперимент, а для этого требовалось отсутствие зрителей. В той боевой яме в ней что-то изменилось. Она сама изменилась, особенно ее магия. Появилось ощущение контроля и понимание сути собственных сил, чего не было никогда раньше. Сделав глубокий вдох, Ви вытянула руку и позволила своей магии изящно заскользить вверх. Крошечные струйки яркого белого света сплелись в нити, которыми могла управлять только она. Впервые в жизни Ви подумала, что в силе можно найти красоту, но не в какой-то другой, а в ее конкретной магии. Наро хат. Произнесла она и заставила символ обрести форму, как произошло в яме с Она знала слова видела цель. И, что самое важное, теперь понимала, как правильно использовать свою силу. Два волшебных слова сорвались с ее губ, но мысль в голове вигласила: гласила «Покажи мне». Ей нужно было нечто большее, чем бесплотный голос. Ей нужна была стабильная связь, Возможность по-настоящему поговорить с Таавином с глазу на глаз, как она делала на вехах. На этот раз, вызывая Таавина, Ви дала своей магии понять, чего именно она ждет. С ее ладони в воздух поднялся глиф. На краткий миг Виза беспокоилась, что теряет контроль. Но ощущение правильности обращения со словами нар Лишь усиливалась, и Ви поверила в себя, поверила в свою магию. Беря начало в районе потолка, магические круги спиралью устремлялись вниз, исходящие от них нити магии приобретали форму, и внезапно черные глаза Ви встретились с парой ярко зеленых.